Митя оказался совсем молодым мужчиной, и тридцати-то нету, а, возможно, так показалось Надежде, из-за субтильного сложения. Он бурно благодарил Надежду за помощь, вручил ей огромную сумку с продуктами и сообщил, что тетка Аглая Васильевна, ему, собственно говоря, не тетка, а двоюродная бабушка. Она одинока, и он ее единственный родственник. В город ехать старушка ни за что не соглашается, вбила себе в голову мысль, что помрет там. И сколько же ей лет? С подозрением осведомилась Надежда, прикинув, что у тридцатилетнего парня бабушке должно быть уже не меньше с е м и д е с я т пяти. За восемьдесят, признался Митя и отвел глаза. — А она что, в маразме? Надежда решила отбросить дипломатию и спросить прямо. — Да не то чтобы... Замялся Митя. Она ходит плохо, многое забывает, но существовать с ней вполне можно. Там магазин есть в поселке, километра два лесом, электричество, вода в колонке чистая. Да вы Люсю спросите, соседку. Она за теткой ухаживала, если б м не нога сломанная. Мы б горе не знали. я Я звонил, вас встретят и до места довезут. — Там мобильники работают? — оживилась надежда. — Нет, мобильники там не берут. Я в поселок звонил. После рощина цивилизация за окнами поезда кончилась, и пошел лес. На положенном расстоянии от путей стояли высоченные ели, которые время от времени сменялись стройными золотистыми соснами. Сосновый бор был совершенно сухим и прозрачным. Хотелось ходить по нему в тапочках. Сосны, в свою очередь, сменялись веселыми солнечными полянками, заросшими розовым иван-чаем с непременной компанией березок посредине. От такой красоты настроение у Надежды улучшилось. Она смотрела в окно и представляла свою жизнь на хуторе. На мужа, конечно, она обиделась надолго, а на кота вообще навсегда. Но старуха-то ни в чем не виновата. Надо помогать ближнему, и, возможно, эта н а д е ж д е зачтется потом как доброе дело. Поселок Васильки оказался предпоследней станцией от конечной города Выборга. Немногочисленные пассажиры Спора выволакивали из вагона котомки и сумки на колесиках. Поезд залихватски свистнул на прощанье и укатил дальше. Надежда поставила прямо на платформу свои сумки и огляделась. Пассажиры, оживленно переговариваясь, спустились с платформы и направились по широкой дороге к нескольким видневшимся вдали строениям. На противоположной платформе ожидали поезда в город человек семь. Две тетки необъятных размеров ели батон, отламывая от него поочередно. Старик с рюкзаком и палкой отвернулся, не в силах смотреть на такое обжорство. Надежда очень его понимала. Была там еще бодрая старушенция с ведром черники и сапогами, подвешенными через плечо на веревочке. Двое подростков на велосипедах, а за ними... Надежда помотала головой, потому что увидела что-то очень знакомое. Вон тот мужчина, невысокий, подвижный, со смуглым или очень загорелым лицом, определенно она его где-то видела. Внезапно налетела электричка, от ветра взметнулся песок с насыпи, и когда Надежда проморгалась и вытерла пыльное лицо, Она увидела только хвост последнего вагона. На платформе было пусто. Митя объяснил Надежде, что основной поселок находится от путей справа. Ей же нужно перейти железную дорогу и идти налево в лес по тропиночке. Идти надо километр или чуть больше, потом свернуть на просеку, подняться в горку, пройти еще совсем немного. потом спуститься в овраг, перейти через ручей по деревянному мостику, а как поднимешься, то тут и будет хутор. Три дома, в одном из которых с зелеными ставнями живет Аглая Васильевна. Но в этом нет необходимости, — говорил Митя, — ее обязательно встретят. Однако на платформе никого не было, и никто не торопился к надежде на встречу. Она постояла еще немного, поглядела, как маленькие фигурки ее попутчиков исчезают вдали, пожала плечами и подхватила свои сумки. Нужно было добираться самостоятельно. Канава у дороги была такая глубокая, что пришлось переносить через нее тяжелые сумки по очереди. Тропиночка была едва заметна. Видно, нечасто ею пользовались. надежда бодро припустила вперед. Сразу же на нее налетели комары. Комары были удивительно крупные и на редкость злобные. Они садились на голые руки, на лицо и даже пытались прокусить брюки. Отгонять их было затруднительно, поскольку руки были заняты тяжеленными сумками. Надежда мотала головой, как лошадь, и пыталась сдуть нахальных насекомых. Тропинка понемногу забирала вверх, и тут Надежда остановилась, потому что прямо на дороге стояли два огромных ярко-красных мухомора. Они были такие большие и красивые, что производили впечатление ненастоящих, ну, вроде как из мультфильма. Надежда полюбовалась на красавцев, и тропинка привела ее в лес. Ели были такие высокие, что, задрав голову, никак не разглядеть верхушки. Однако долго стоять на одном месте не было никакой возможности. Комары совершенно распоясались, как будто сейчас не август, а самое начало июня. Через некоторое время Надежда Николаевна почувствовала легкое беспокойство. Тропинка понемногу перешла в лесную дорогу, и, судя по всему, а Топала по ней надежда уже очень много. А вот будет ли это километр? Давно уже должна была появиться справа просека, и нужно идти в горку, а дорога не кончалась. По сторонам стоял лес, серьезный, темный и густой. Надежде стало неуютно. Вон там, под елью, виднеется большое отверстие в земле. «Это нора, но чья?» «Да уж точно не заячья и не мышки-нарушки. Должно быть л и с ь я Но с детства Надежда твердо знала, что лиса всегда делает вход в нору как можно незаметнее, нарочно, запутывает. Это во всех сказках про хитрую лису, Патрикеевну написано. Ладно, тогда барсук. Барсук попроще». Как он выглядит, Надежда представляла плохо. У соседки, кажется, когда-то давно была барсучья шапка. На ходу Надежда решила, что с барсуком ей встречаться тоже не хочется. А вдруг он обидится за шапку, и как ему объяснить, что Надежда к той шапке отношения не имеет? Сумки были тяжеленными, особенно та, что дал Митя с гостинцами для тетки. Если судить по физической усталости, то Надежда отмахала уже километров десять, не меньше. — Нет, так не пойдет, — сказала она вслух и решительно плюхнула сумки прямо на дорогу. — Что такое километр? — Тысячи метров. В метре сто сантиметров, а мой шаг составляет примерно шестьдесят сантиметров, стало быть, От жары и усталости никак невозможно было в уме тысяч умножить у на сто и поделить на шестьдесят. Надежда подобрала прутик и занялась письменными вычислениями прямо на дороге. Получилось, что в километре примерно тысяча шестьсот шестьдесят ее шагов. — Замечательно! — вздохнула Надежда. — Знала бы, считала шаги. И времени засекла, когда через канаву перебиралась. И когда она окончательно приуныла, послышался шум мотора. И возле нее остановился мотоцикл с коляской. Управлял мотоциклом крепкий, красномордый дядька в клетчатой рубашке. Рукава рубашки были закатаны, и видно было, как под кожей, покрытой светлыми волосками, перекатываются мускулы. «Здрасте!» к и к н у л дядька, перекрывая шум мотора. — Вы не на хутор идете? — На хутор, — осторожно ответила Надежда. — А что? — Каглая Васильевне? — обрадовался дядька. — Ну так садитесь, подвезу. — А вы вообще-то кто? Надежда решила отбросить хорошие манеры, потому что ее очень впечатлили дядькины руки, большие, с лопатообразными ладонями и квадратными ногтями. — Лез кругом. Никто на помощь не придет, если что. — А я вообще-то местный участковый. Черенков Николай Иванович, — посуровил дядька. — Просили вас встретить и до места д о в е с т и Желаете с документами ознакомиться? — Да ладно, так поверю, — застеснялась Надежда Николаевна, подхватив сумки. Участковый в это время внимательно рассматривал ее в ы ч и с л е н и е на дороге, хмыкнул. и посадил Надежду в коляску. Сумку пришлось пристроить перед собой, так что, когда Надежда сумела что-то разглядеть, оказалось, что они едут совсем не туда. Не было просеки, и овражка тоже не было, и был довольно широкий проселок и поле, вдали виднелись какие-то подозрительные строения. Надежда забеспокоила, что зря она не посмотрела в удостоверение, Потом решила, что сейчас любой документ можно подделать. Простой человек сходу и не определит. — Там мотоцикл не пройдет! — крикнул участковый, повернув голову. — Мы в обход! У надежды отлегло от сердца. И правда, вскоре свернули на другую дорогу, поуже. Потом мотоцикл запрыгал по корням и кочкам. т и И вот среди леса показался большой дом. зелеными ставнями